791. Гуру. Даже маленький опыт во владении своими настроениями очень полезен. Пространственные токи могут тяжко влиять, но если им противопоставить волю и нежелание подчиняться, их силу можно намного умерить Ощущение пространственного неблагополучия — это одно, но беспросветное мрачение — Этим допускаемым без всякого усилия ему противостать совершенно другое. Во внутреннем царстве своем владыку и сам человек остается, если хочет этого, и яра борется за утверждение власти своей над собой